Валерий Александрович почувствовал, как стало сухо во рту. Тот, э, он на моего отца был оформлен, я по доверенности. И этот надо бы также. Снегирев зорко прищурился. Я не бойся, до сих пор не сказал ему ничего. Не сказал. Я, ты понимаешь, сначала надеялся, а потом, ну так скажи. Алексей запустил пальцы в густую длинную шерсть, почесал свою блаженствующего кавказца. Позвони прямо сейчас и выложи всё как есть, так ну вот так. И простай сквозь, что такого же москвича покупаем. Давай. Давай. У тебя чай не горячий. Жуков кивнул, оглядываясь на телефон. Снегирёв, который раз и зумлял его своей способностью в лоб рубить гордие узлы, ему самому казавшиеся неодолимыми. Со времени угона москвича он ведь ночами не спал, обдумывая, как скажет Тее не тяни, не рано и не поздно придётся о случившемся батьке. И что тот ответит? И как мама, наверное, схватится за валидол и вообще. А для Алексея почему-то всё просто. Позвони, да выложи, всегот делов. А действительно. Почему не позвонить, да не помощется сразу сбросить груз и жить дальше, приняв всё, что ему вполне заслужено, скажут Снегирёв за его спиной налил себе чаю и без спросу вытащил из холодильника сыр. Валерий Александрович схватил телефонную трубку, боясь, как бы не улетела с внезапной решимость, и опять наделили сомнения. Батя, здравствуй. Там мама не слушает, кино смотрит. Ага. У меня к тебе, знаешь, такой мужской разговор. К его некоторому изумлению Александр Васильевич выслушал весьма холоднокровно, даже ни разу не перебил. Под конец своего горестного повествования Жуков младший сообразил, что изумляться-то было особо нечему. Отец большой любитель мелких придирок, в минуты действительно серьезных жизненных коллизий являл неизменную выдержку и готовность действовать решительно и четко по-боевому. Мне как. Генерал, ком тебя выпить? Только и спросил он, когда Валерий Санч обесценно замолчал, или самому лучше прибыть? Сын пригладил петернёвые волосы, ставшие ощутимо влажными, и снял очки. Ты смотри, что для тебя менее хлопотно. Тогда сам приеду. Непрекаямо постановил Жуков старший. Проветрю хоть. С дядом этим познакомлюсь опять же. Может, мы и с ним действительно На одном солнышке портянки сушили песнь козлов. Лёша Корнильев жил на проспекте Просвещения. Он ездил домой на метро до одноимённой станции, потом несколько остановок на автобусе или трамвай. Большинство людей раздражают и утомляют каждодневные длительные поездки на общественном транспорте, но Лёше они, пожалуй, даже нравились. Хотя ему приходилось мотаться не только туда и обратно, но ещё и по всяким местным командировкам, машина для которых предоставлялась отнюдь не всегда. В транспорте Лёша с удовольствием наблюдал за людьми. Конечно, в набитом метро человеческие характеры раскрываются чаще всего не самым выгодным образом. Когда-то Лёша, как все, тяготился с ценами хамства, потом перестал. Ему очень понравилась одна мысль: вычтены уничи а древнее греческом герои трагедии, который вытерпев все мыслимые и немыслимые горести, к финалу в ужасных мучениях погибает нам на радость, то есть позволив нам, зрителям, испытать очистительный катарсис, высокое просветление чувств, да притом насладиться искусством актера, постановщика и драматурга. Изначальная форма древнегреческой трагедии представляла собой песнопение хора одетого козлами, спутниками Диониса, и рассказывала о страданиях этого бога с одновременным его восхвалением. Отсюда название жанра в буквальном переводе песнь козлов. Когда Лёша приучился рассматривать жизненные явления в первую очередь как благодатный материал для заметок, И таким образом превратился из участника событий в исследователя. ПРЕЖНИЕ ТЯГОСНЫЕ СИТУАЦИИ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЙ И В ДОХНОВЕНИЕ.